«Здесь будет все, здесь будет все, пережитое в и наеву, и те, которых я не стою, и то, за что среди них слыву. И в шуме этих категорий займут По первенству куплет леса от жарского предгорья у взморья белых кабулет еще ты здесь и мне сказали где ты сейчас и будешь в пять я мог застать тебя в курзале чем даром языком трепать ты б слушала и молодела Большая, смелая, своя, о человеке у предела от переростка муравья. Есть в опыте больших поэтов черты естественности той, что невозможно их изведов не кончить полной немотой. В родстве со всем, что есть, Уверясь и знаясь в будущем в быту, Нельзя не впасть к концу, Как в ересть, в неслыханную простоту. Но мы пощежены не будем, Когда ее не утаим, Она всего нужнее людям. Но сложная понятней им.